Глава 10. Прямиком ВАТ. Карл отвез меня обратно домой, но обещал, что через какое-то время мы продолжим разговор. По пути я еще раз описал все, что передала мне потерянная душа Майка. Было не просто наблюдать за эмоциями Карла, но полицейский настаивал. Он хотел знать все. Я найду этого урода, решительно пообещал Карл, а я предложил помочь всем, чем смогу. На мое счастье, дома никого не оказалось. Я позвонил Марте на работу и уведомил ее, что вернулся. Она просила выучить уроки, раз уж в школу не пошел. Я, конечно, согласился с ней, но не стал ничего делать. Запихнул испачканную в земле одежду в стиральную машину и включил режим экономической стирки. Теперь ничего не укажет на мою причастность к обнаружению трупа. А вот как Карл объяснит это своим коллегам, оставалось загадкой. Я запил три пилюли снотворного стаканом теплой воды и лег на кровать. Не терпелось рассказать обо всем произошедшем Ириде, и с улыбкой на лице я сомкнул веки. Морозный воздух щекотал лицо. Я открыл глаза, обнаружил, что вокруг царит кромешная тьма. Вдалеке слышался хруст костей древних скелетов, вышедших на охоту за светлыми душами. Я старался не издавать ни звука. Медленно поднялся на ноги, и, едва касаясь пятками земли, направился к дому Ириды. Одинокий факел тускло освещал двор. Туман за забором сгущался, оберегая родовую землю от чужаков. Я постучался костяшками пальцев по двери. Никто не открыл. Повторил раз в десять, пока тетка Ириды не отворила дверь. «Ириды здесь нет, а без нее тебя не пущу!» — рявкнула бабка и захлопнула дверь перед моим носом. «Я только и смог застыть от удивления». Куда могла пропасть Ирида, если я проводил ее почти до дома? Мы возвращались, когда тьма была далеко отсюда. И самое главное, как переждать ночь и не нарваться на скелеты? Голова закипала от поставленных задач. Пробудилась легкая тревога. Но волновался я отнюдь не за свою жизнь. Самым страшным оказалось вновь потерять Ириду. Я взял со стены дома факел и осмотрелся во дворе. Ни единого следа подруги. На недавно выпавшем снегу, успевшем подтаять, виднелось множество следов от ботинок. О следопытах я слышал лишь в сказках и не имел ни малейшего понятия, как определить по отпечаткам ног, в какую сторону пошла Ирида. На выжженном на земле пятне снег не задерживался, и образовалась круглая лужица. Не знаю, зачем я поставил на нее ботинок и резко провалился вниз. Вместе с каплями воды полетела вниз тоннеля, едва не ударяясь о каменистые стены с многочисленными выступами а крик отзывался звонким эхом. Несколько секунд падения показались вечностью. Миновав шахту, тело воспарило в воздухе. Неведомая сила подхватила меня, замедлив скорость падения. Я приземлился в озеро от света свежепролитой крови. От силы удара о воду тело погружалось глубже. Руки тянулись к поверхности, но вода не оттаскивала на дно. Я столько раз умирал утопленником в кошмарах, что знал, как действовать. Успокоился и перестал брыкаться, подождал, пока водные потоки начнут замедляться, начал выпускать остатки кислорода из легких и постепенно всплывать. Голова высунулась из залы воды, и я закашлял, но остался жив. Кажется, что плавать научился в этих же ночных кошмарах, не мог вспомнить, водили ли опекуны нас в бассейн или хотя бы к озеру, да и маловероятно, что фобия бы позволила мне там плавать. Я стремительно доплыл до ближайшего берега, не желая бултыхаться в чьей-то крови, Но паника не наступала. По сравнению с этим озером, фобия мытья в ванне после кого-то показалась мне ничтожной. Ноги ступили на горячую землю. Она хорошо чувствовалась через мокрые ботинки. Надо мной распростерлось алое небо внутри громадного подземелья. Здесь горел вечный пожар. Черные облака сливались в спираль, закручивающиеся к центру. Алло фиолетовые молнии пронзали небосвод, огулки и раскаты грома раздавались протяжным эхом. Я ужаснулся. Землю под ногами пронзали раскаленные трещины. Они жаром пронзали всю поверхность подземелья до самого горизонта. Могла ли Ирида свалиться сюда? Воздух здесь словно свинцом налился. Вязкий, тяжкий, гнетущий. Обжигал горло с каждым вздохом. Я не знал, куда могла отправиться подруга, и пошел в направлении центра закручивающейся спирали небес. Туда, где в самой дали бушевал мощный ураган, бесконечно пронзающий электрическими зарядами. На удивление, за себя не боялся, а полагался на неведомую мощь света, спрятанную в груди. Здесь оказалось так жарко, что за несколько минут, которые я поднимался на близлежащий холм, успел высохнуть и заново вспотеть. Пришлось отстегнуть плащ, снять кожаную куртку и оставить вещи на произвол судьбы, чтобы заживо не свариться в адском пекле. Я закатал рукава промокшей рубахи и отправился дальше. С вершины холма открылся вид на длинную дорогу, ведущую к бушующей ураганной стихии. Ее края усеивались пиками с насаженными черепами. Каждый дергался и завывал, как живой. Я спустился с холма на выжженную средь ада дорогу и пошел по раскаленным камням. Ботинки нагревались до изнеможения, но не плавились. Пришлось несколько раз сходить с тропы, чтобы остудиться и идти дальше. По пути встречались беснующие туда-сюда темные души в образе древних скелетов. Увидев меня, они издавали гортанный ликующий смех, но им не удалось вселить в меня ни капли страха. Решение отыскать Ириду пересиливало все остальное. Черепа на пиках скрипели и стонали, не в состоянии освободиться из плена. Чем эти души заслужили такое наказание? – пробормотал я себе под нос, проходя мимо изнавающего черепа. Сделал еще несколько мучительно жарких шагов. «За грехи!» — послышался старческий женский голос. Я вздрогнул, но определил источник звука у следующей пики. Насаженная голова женщины не успела до конца разложиться и смердела на всю округу. Насунувшейся гниющей голове свисали две седые косы редких волос. А вид громадных пустых глазниц заставил меня сморщиться. «За какие грехи?» — стараясь не дышать носом, я приблизился к черепу. «Убийство! Насилие!» — сквозь злобный смех пророкотал череп. «Здесь не проходила светлая душа?» «Нынче много светлых душ забирают в пекло», — тон старой головы смирился. «Каштановые волосы в черном платье», — вспоминал я. «У меня же нет глаз», — возмутилась голова старухи. «Я чувствую свет, исходящий от вас. От тебя разит на весь ад». «Так ты видела светлую душу?» «Не так быстро», — серьезно заявил Череп. «В тебе столько света, что ты наверняка сможешь освободить бедную душу». Она пыталась состроить жалобный голос, от чего мое лицо невольно перекосилось от вращения. «Я могу выпустить свет, но прежде расскажи про души». Я был готов, что последствия этого решения увидит весь ад и Ирида, если она здесь узнает, куда идти за спасением. «Ладно», — недовольно протянула голова бабки. «Три души проходили, одна точно женская, дальше по тропе пошла. Они все идут до конца, не сворачивают». «А что в конце? Выход?» «Выхода здесь нет», — череп разразился зловещим хохотом. «Но там сидит темная сущность, которая может выпустить тебя, если пойдешь в услужение на 50 лет». Брови поднялись от ужасающей перспективы. «Свет может покарать эту сущность?» «Чего не знаю, того не знаю», — глава покачалась на пике. «Ладно», — тяжело выдохнул горячим воздухом и принялся исполнять обещанное. Приложив руку к груди, я закрыл глаза, Посмотрел вглубь себя, ощутил приятное тепло, разливающееся по телу. Меня охватила невиданная мощь света. Открыл веки и слегка отодвинул ладонь от груди. Сквозь пальцы просочился яркий луч света. Направил его на полусгнившую голову бабки, и та заорала так громко, что отголоски криков наверняка пронеслись по всему аду. Голова исчезла с пики, растворилась в потоке нескончаемого света. Я ощущал застывшее тепло в глазах, не хотелось расставаться со светом, но, не желая привлекать внимание, вернул ладонь к груди и сделал глубокий вдох, погружая свой секрет обратно в потаенное нутро души. Опустив руки, отбросил взгляд на опустевшую пику и пошел дальше быстрыми шагами. «Я должен нагнать ее, мысленно повторял снова и снова. Желание спасти Ириду заставило ускориться, бежать, превозмогая боль от горящих ступней. На меня оборачивались все темные души и уже не смеялись. Я опасался появления хранителей. Ноги несли меня вперед по раскаленным углям. Колоссальное, на первый взгляд, расстояние неумолимо сокращалось. Здесь действовали те же законы, что и наверху. Выжженная дорога проходила через всю адскую пропасть, через холмы Черной земли и деревни грешников. И первое поселение повергло в шок. Темные души в образе скелетов жили в примитивных постройках треугольной формы, напоминающих вигвамы, но эти жилища были сделаны из костей животных и обтянуты плотными меховыми шкурами или толстой кожей. Вот одноногий скелет выпался из хижины, держащейся на бивнях слонов. Повсюду горели костры, давая пеклу ада еще больше жара. Я замедлился и сошел с тропы, осмотрелся ни единой светлой души. Ад казался бесконечным, но в то же время его центр в виде бушующего смерча постепенно приближался. «Я должен найти Ириду до того, как ее душу заберет истинная тьма». Скелеты больше не отбрасывали настороженных взглядов пустых глазниц, не гоготали, знаменуя похищение очередной души сверху, а обходили меня стороной, будто свет, таящийся глубоко внутри, отпугивал их. «Говорила же голова, что от меня им на весь ад несет» я оказалась права. На подступе к очередной гостяной деревне я увидел в небе парящие фигуры с огромными черными крыльями, но даже не вздрогнул. Смог сохранить спокойствие. Хранители кружили надо мной, как хищные птицы над своей добычей. «Нет, я не могу им сдаться, по крайней мере, сейчас», — решил для себя и мигом свернулся в выжженной тропы к деревне. Ангелы смерти наблюдали высока, следовали за мной, но не спускались, будто хотели напугать. Но в этом мире я ничего не боялся, разве что больше никогда не увидеть Ириду. Ловко нырнул в скопление скелетов и пригнулся. До этого бесцельно бродившие туда-сюда души отпрянули. Глупо было надеяться затеряться в толпе совершенно непохожих. Одежда промокла от пота насквозь. Я протер мокрый лоб рукавом, судорожно соображая, куда себя деть. Я юрко прошмыгнул в ближайший костяной вигвам, а точнее, в целый ряд похожих построек. Меня пронзила волна зловоний разлагающихся тел, лицо перекосилось. Посреди хижины, без пола, тлело пепелище костра, над которым висела кастрюля с чем-то зеленовато-мерзким. На мгновение представив, что это чей-то обед, сам чуть не лишился плотного завтрака. Закрыв рот ладонью, я пробрался через навесы серой кожи, как у слона, и оказался в соседнем крошечном вигваме. Тут две темных души сидели друг напротив друга а между нами горело едва пылающее пламя костра. Скелет обратили в мою сторону, пустые глазницы. Я поспешил удрать дальше, и так до тех пор, пока не оказался в самом центре смежных построек, в пустой костяной хижине. Уставший, присел на горячую землю и отдышался. Почва здесь была куда прохладнее, чем снаружи, она не обжигала, но с промокших насквозь волос на лоб до сих пор струились капли пота. Поднявшись на ноги, нашел стыки, где кожаное покрытие вигвама накладывалось слоями друг на друга. Открыл крошечную щель и лицу тут же обдал палящий воздух. Прищурившись, обратил взгляд к высокому своду пещеры. Хранители кружили над поселением. Но как от них скрыться? Внезапно между слоев кожи, с другой стороны крошечного помещения пролез одинокий скелет. Это оказалась сравнительно молодая темная душа, на его костях виднелись остатки догнивающей плоти. «Это мой дом!» — за могильным шепотом предупредил скелет и сел возле. В отличие от темных собратьев, душа не выказывала страха перед светом, тающимся в моей душе. Я нагло сел напротив и как бы ненароком поинтересовался. «Как ты живешь на такой маленькой площади?» Пристальный взгляд пустых глазниц заглядывал в самые потаённые уголки души. Это смущало, но я старался сохранять серьезное выражение лица. «Приходится выкручиваться!» — ответил скелет низким басом. «Ты знаешь, как сбить хранителей со следа?» Я и не надеялся получить адекватный ответ, но попробовать стоило. «Ты ж в аду! Скоро плоть начнет гнить, пропитываться тьмой раздора, и проблема решится сама собой», — обыденно прохрипел темный. «А без разложения никак?» После представления красочной картины у меня невольно сморщился нос и приподнялась верхняя губа. Готов поклясться, что пустые глазницы черепа прищурились остатками плоти. «Никогда не видел столько света в одной душе!» Скелет пятерней почесал затылок. Для меня до сих пор оставалось загадкой, могут ли кости осизать за отсутствием кожи и прочих органов чувств. «Как ты видишь меня без глаз?» Я демонстративно помахал рукой перед черепом, на что скелет оттолкнул мою ладонь. «Невежественно издеваться над слепыми!» Возмутился темный низким тоном и скрестил руки перед выступающими ребрами. «Так ты же не слепой!» «Я — костяк без органов, ты представить себе не можешь, каково жить в подобной ипостаси!» «Так расскажи, чтобы я понял!» Деваться все равно было некуда. Промелькнула надежда, что если я пересижу пару часов, то хранители скроются. Но что им мешало зайти внутрь костяных строений? Скелет изобразил тяжелый вздох, отчего его челюсти захрустела. «Я убил жену, мать, троих детей. Обрек себя на тысячу лет мук в подземелье ада». «Ты сожалеешь об их смерти?» «Я пожалел еще при жизни. Меня пытали долгими месяцами, но не позволяли умереть. То был ад на земле. А когда мучители решили, что мне пора умирать, то оставили в клетке без еды и воды. Я изнавал неделю, прежде чем отойти на тот свет». В загрубном тоне слышалось раскаяние. «Но ты не думаешь, что я убил их из удовольствия, мести или жестокости». «А из-за чего?» «Из-за опиума». Я годами употреблял, проваливался в забвение. Потом пришла навязчивая мысль, что меня хотят убить члены семьи, и я сделал это сам. А отрезвев на пыточном столе, понял, что там мне самое место. Ты совсем не такой откровенный? Я снова поднялся, прищуренным взглядом посмотрел в щели между навесом. Если недавно в небе кружили пять хранителей, то сейчас я насчитал с десяток. Ситуация ухудшалась. «Вообще у меня прозвище Молчун!» — скелет изобразил усмешку. Ему удалось меня удивить. «Тогда к чему эти откровения? Я же не психиатр, и сочувствия ты не вызываешь!» Подтянув кусок толстой кожи, я закрыл прорезь и сел обратно. «В тебе столько света, что хватит для спасения всех душ ада!» «Что?» «Ты боишься хранителей? Это они должны бояться тебя, поэтому и не спускаются, следят!» но прежде чем ты пойдешь дальше, спаси мою душу, выпусти свет, чтоб я исчез с адской земли. И где тогда окажется твоя душа?» Брови неодобрительно свелись к переносице. «Она переродится!» Замогильный шепот сменился благоговением. «Почему я должен тебе помогать?» «Я уже сказал про свет, который пугает хранителей, и перед тем, как исчезнуть, расскажу о владыке ада». «Договорились», — провозгласил я и принялся внимательно слушать. Молчун поведал о владыке ада, вокруг которого бушует смертоносный ветер. Светлые души подходят, их охватывает тьма. Они обязаны служить владыке 50 лет, приводить новые души сверху. Иного способа выбраться из ада нет, но еще никогда сюда не попадало столько света, сколько таится во мне». На миг я даже поверил, что смогу одолеть владыку и вызволить Ириду, но эта уверенность мигом испарилась. Чокнутый парень, вроде меня, не предназначен для подвигов. «Как владыка возвращает свет в души по истечении срока?» Я задумчиво почесал подбородок. «И зачем аду бесконечный поток светлых душ?» «Большинство отправляются на перерождение прежде, чем истечет срок. Светлые недолго томятся на том свете, в отличие от лютых грешников, как и мы». «Владыка существует за счет света душ. Он как громадная язва, высасывающая капли света из мира мертвых. «Значит, он знает, где выход?» «Тогда он скорее страж, чем владыка», — я тихо размышлял вслух. Темные души именуют его владыкой, но как ни назови, суть не меняется». «Как же тогда победить владыку, если он питается светом? Чисто гипотетически». «Не знаю значения последнего слова». «Я не могу ответить. Как его победить, ибо тоже не знаю. Владыка существовал с начала времен, созданный Акроносом. Разве что Бог и сможет его победить. Зачем Бог смерти вообще создал Владыку? Чтобы ни одна грешная душа не сбежала». «Странный парадокс», — пробубнил я, размышляя вслух. «Если из ада не выбраться, то зачем охранять души?» В ответ молчун развел костяными руками. «Ладно», — на выдохе прохрипел я. Горло пересохло от спертого воздуха. Не следует знать что-то еще. Я повидал все, что знал, С могильным шепотом отозвался скелет. Тогда с тебя хватит! Я поднялся на ноги и на мгновение прикрыл уставшие веки. Обратился к свету, как научил хранитель архива, нащупал что-то теплое в самой глубине еще живой души. Неожиданно пришло понимание, что не обязательно прикладывать руку к груди. Я могу сосредоточить свет в любой части тела. Или сам стать светом? Но откуда он во мне взялся? Может, это и есть то, что называется жизнью?» Свет от груди перетек в ладони, по телу пролилось приятное тепло, несравнимое с жаром преисподней, что приходилось терпеть до этого. Свет придавал уверенности, заставлял поверить в собственные силы. Я наклонился к темной душе молчана и открыл веки. Он сидел неподвижно, но кости слегка дрожали в предвкушении спасения. Я не был уверен, что все сделал правильно. Но приложил руку к черепу, в ладони перлась в мягкие остатки разлагающейся плоти и высвободил свет. Белый луч озарил крошечное убежище, ослепил взор. Череп под рукой медленно обращался в прах до тех пор, пока скелет не исчез в лучах света. Я подождал еще мгновение и сжал руку в кулак, перекрыв источник живительной мощи. Правда, хотелось, чтобы раскаявшаяся душа молчуна нашла спасение и переродилась. Свет исчез, а от скелета не осталось даже крупицы праха. Я вышел из соединяющихся хижин тем же путем, но на этот раз никого не встретил. Десяток ангелов смерти по-прежнему кружили высоко в красном зареве преисподней. Быстрыми шагами я вернулся к выжженной дороге и побежал вперед. С каждым шагом становилось жарче, я еле дышал, горло соднило от сухости, я был готов умереть за стакан ледяной воды. Хранители летели следом, и эта слежка раздражала. Я сошел с тропы, уперся руками в колени в судорожных попытках отдышаться, заметил, что кожа покраснела, будто меня варили заживо. Заветный центр ада казался таким близким, но в то же время нас отделяли десятки, если не сотни километров. И даже особенность быстрого преодоления расстояний не помогала приблизиться к рити. Я привел дыхание в норму и направился обратно к тропе. Хранители начали снижаться, кружили по спирали. «Это они должны бояться меня», — решительно заявил сам себе. Кулаки сжались от напряжения. Солба струились капельки пота, губы растрескались до крови. «Ангелы смерти пикировали к земле, а я все ждал рокового момента» на миг закрыл глаза, чтобы направить потоки света к ладоням, и за всей силы сжал кулаки, чтобы не выдать оружие, способное уничтожить всю тьму ада, если верить словам души молчуна. Первые хранители опустились в нескольких метрах от меня на дороге. Угли шипели под древними костями, ангелы свернули черные крылья и, не сводя взглядов искрящихся глазниц, направились ко мне. Друг за другом спустились семеро, окружив меня, Я стоял неподвижно, тяжело дыша. Сжал кулаки до боли. Круг нападавших сужался. «Пойдем с нами!» Громким голосом восставшего из могилы провозгласил хранитель напротив. Он протянул костлявую руку с прожилками света, но я отпрянул. «Я никуда не пойду!» — решительно заявил я. «Убирайтесь, или я всех уничтожу!» Ангелы смерти замедлили шаг, но не отступали. Еще никогда в жизни я не испытывал подобную уверенность в своих силах. «Не верите мне!» — яростно выкрикнул я, но не получил ответа. Им оставалось несколько шагов, чтобы схватить меня, но я не собирался сдаваться. Пока Ириди угрожает опасность, должен жить. И не важно, что тело девушки мертво, я обязан спасти ее душу, и в этот раз я найду ее. Сделал глубокий вдох, сомнений не осталось. Я резко выставил руки в стороны и разжал кулаки. Живительный свет озарил округу. Послышались едва уловимые стоны тех, кто медленно обращался в прах. Я направил ладони вверх, и округу пронзил столб яркого света, излучаемого из рук. Он расширялся, обращал в прах всех, кто попадал внутрь. Всего за несколько секунд я остался один на выжженной земле. Свет вернулся в глубины души, земля под ногами похолодела. Я вдохнул прохладный воздух, что остался на месте побоища, но живительная прохлада быстро сменилась на нарастающим жаром. Превозмогая возможности ослабленного тела, я поплелся дальше по дороге раскаленных углей. Подошва ботинок окончательно расплавилась, пришлось избавиться от злосчастной обуви. На пятках образовалась черная корка, будто их поджарили. Теперь я шел по краю дороги. Изнавающие черепа на ржавых пиках не вызывали жалости, а раздражали бесконечными визгами. На миг мне захотелось испепелить их всех. Думалось, что ночь, освещенная заревом пожаров, никогда не отступит, что свет, освещающий грань наверху, попусту не доходит досюда. сюда. поджаривая и без того замученные души своих обитателей. По рассказам спасенной души Молчуна я также узнал, что нахожусь на первом круге Ады, и глубоко под землей спрятаны еще шесть пещер, где пекло постепенно переходит в вечные льды. Но на мою удачу никто не пытался заточить светлые души ниже, тогда бы поиски Ириды затянулись навечно. На седьмом круге, глубоко в преисподней, нашли в вечную кару самые жестокие души со всей вселенной, на чьих плечах возложена вина гибель не тысяч, а миллионов невинных. Им не дозволят переродиться, обрекая на бесконечные мучения лютого холода без возможности единожды забыться. «Как же мне выбраться отсюда? Должен быть выход, иначе Бог не поставил бы стража, а стражи, как правило, охраняют границы», — рассудил я из своих скудных знаний о Баде. Шли часы, и почему-то тело не спешило просыпаться в мире живых. И хоть это и настораживало, но давало время на грядущие поиски. Плечи осунулись, я изнывал от нескончаемой жары. Если эти скелеты чувствуют подобные тысячи лет, то ох, как я им не завидую. Думалось, что скоро с меня начнет слезать кожа, как свареная курицы. Чем ближе я приближался к центру ада, тем ветренее становилось. Горячий воздух разгонялся, покалывало без того высохшую кожу. К выжженной дороге присоединялись ответвления, которые вели сюда из всех частей первого круга преисподней. Я стал встречать на пути больше светлых душ, и ни одна из них не была так измотана. Люди во всевозможных фасонах средневековых нарядов шли быстро, не сбавляя темп. Я пытался говорить с ними, узнать наверняка, куда держит путь Ирида, но все твердили о владыке Ада. Время в пути измерялось вечностью. Я уже не понимал, прошло несколько часов или дней. Ветряные потоки, смешанные с поднятым песком, раскинулись высоко над головой, словно через пуповину подпитывали бушующий смерч. Алая зарева пожаров осталась позади, а при светили осветили сотни молний, сопровождаемых раскатами грома, заставляющими дрожать адскую землю. Одна ударила прямо за моей спиной, и от внезапного испуга сердце остановилось на пару секунд Я опал лицом на горячие угли. Но резкий ожог заставил сделать вдох и подняться. Я пошел дальше с толпой испуганных душ. Они дрожали от страха, но продолжали идти. Каким-то неведомым образом молнии попадали только в землю, не затрагивая потоки душ. Я протискивался вперед, толкая впереди идущих. На меня кричали, огрызались, но моей реакции в ответ не последовало. На лишнюю ругань сил точно не осталось. Я тогда и не осознавал, как долго блуждал по землям ада. Неожиданно раздался громоподобный возглас. «О да! Идите ко мне! Станьте моими рабами!» И длинная молния пронзила небосвод горизонтально, простирая острые ветви от края до края. Не стало тошно от самомнения великана, спрятавшегося за порывами бури. Открылось второе дыхание. Я стремительно протискивался через толпящиеся души, пока не вышел к длинной очереди, простирающейся до самого урагана. Светлые в облике людей проходили внутрь один за другим и выходили с противоположной стороны уже в ипостасе скелетов. Я ужаснулся от увиденной картины и побежал. Горячий ветер обжигал, оставляя на коже многочисленные ожоги. Вдруг, посреди длинной очереди, в низине, я увидел силуэт девушки в черном платье с каштановыми волосами и со всех ног ринулся к ней. Запыхавшись, дотронулся до плеча, успел испытать облегчение, что смог спасти подругу и резко приуныл, когда ко мне обернулось совершенно незнакомое лицо. «Простите, обознался!» Едва двигающимися губами пробормотал я и поплелся дальше. Ирида сама нашла меня. Пока я быстрыми шагами двигался параллельно очереди в поисках подруги, она сама окликнула меня по имени, заставив вздрогнуть. Присмотревшись, я увидел ее, выглядывающую из толпы. Девушка махала рукой, но на ее лице ясно читалась обреченность. «Конечно, никто не хочет провести отпущенное на том свете время в облике скелета и без права выбора». Я побежал к ней. От радости встречи улыбался, как последний дурак. «Зачем ты пришел? печально промолвила она, и дурацкое выражение резко исчезло с моего лица. «За тобой!» – обугленные брови приподнялись. «И теперь обречена не одна я, но и ты тоже. Ну, вставай!» Она слегка подвинулась в очереди. «Считай, что я заняла тебе место». «Нет, мы не будем стоять в этой чёртовой очереди!» прокричал я от внезапно нахлынувшего гнева и отпрянул назад. «Я прошел через весь ад в твоих поисках, и ты не представляешь, чего мне это стоило. Да я почти сварился заживо!» «Я не просила тебя искать меня!» Она нахмурилась и отвернулась. «Я сделал несколько глубоких вдохов, как учил меня психиатр, чтобы успокоиться. «Прости за резкость!» – спокойно сказал я. Девушка молча обернулась, не сводя с меня пристального взгляда. Ее некогда пышные волосы промокли от пота, но это не мешало бушующему ветру развеивать их, а лицо ее оставалось розовато-бледным. Пекло ада не несло сильного вреда мертвым душам, в то время как я оставался живым. «Ты не обязана все отпущенное время служить этому тирану!» Я приблизился и взял девушку за руку. «Ты переродишься раньше, чем истечет срок!» «Так почему не потратить это время на поиски выхода?» «Я знаю, что многие искали и не нашли, но у них не было живительного света. Прошу, пойдем отсюда!» Я смотрел на нее умоляющими глазами, как голодный уличный кот. «А если мы никогда не найдем выход?» Она вцепилась в мою руку. «Тогда у тебя останется воля выбирать, а не служить этой твари!» Ирида отбросила взгляд к урагану, бушующие потоки завораживали души. Они шли к смертоносному ветру, как мотыльки летят на свет их воля оказалась надломлена. Ирида отбрасывала взгляд то на смерч, то на меня. Глаза девушки метались и не в состоянии выбрать. Она отпрянула и схватилась за голову, присела на горячую землю. — Что с тобой? — я мигом наклонился к подруге. — Я... я не могу противостоять! — по щеке девушки покатилась одинокая слеза Ченьи. — Не могу, слышишь? «Тогда обещай, пока не вставать в очередь, прошу, дождись меня, и отправимся вместе!» Она судорожно закивала, но слезы не переставали сочиться по испачканному сажи лицу. Меня охватила первобытная ярость. «Эта тварь, сидящая в центре урагана, хочет забрать самое дорогое!» «Я не позволю!» – процедил сквозь зубы скорее для себя и направился в сторону бушующего ветра. У ноги приземлилась очередная молния лицо исказилось, но я выстоял. «Нет, ты не сможешь меня напугать», заявил себе, приближаясь к началу очереди. Обугленные пятки растрескались до крови, но я шел, превозмогая всю боль, что охватывала несчастное и сжаренное в адском пекле тело. Встав возле третьей души, на миг прикрыл глаза, обращаясь к свету. Я не знал, как владыка отреагирует на подобную выходку, но иного оружия не было». Осознавал, что он питается светом душ, а во мне его слишком много. Или, может, наш свет отличался? Оставалась надежда, что моя сила совершенно иная, и я не мог не попробовать. С приходом света боль отступила на второй план. По каждой нити души прокатилась уверенность, будто я касался некого божества, но то был всего лишь свет. Открыв глаза, увидел, как светлая душа пожилого мужчины в сером балахоне — Опершись на трость, проходит внутрь бушующего шторма. В него попала молния, и крики несчастного разразились на всю округу. Плоть мгновенно отстранилась от материального тела. Но если мы все души, разве плоть не фикция? Мысль пронеслась в голове, но ее пришлось отбросить. Я сжимал в кулаках силу живительного света, и лишь это имело значение. Оттолкнул женщину, собиравшуюся войти в ураган. «Бедняжка упала на мягкое место. Я не мог не извиниться. «Прости, но сегодня ты не обречешь себя на вечные муки!» Пожалуй, такой смелостью прежде никогда не обладал. Я прошел сквозь струи ветра и резко разжал кулаки. Искрящийся от жары ураганный поток обдал кожу, оставляя очередные знойные ожоги. Свет озарил внутрь урагана. Ощущалось, как частички кожи отстают от плоти, смешиваясь с убийственным вихрем. Свет растворял алые зубья молний, стремящихся поразить меня, и все лился и лился наружу. Где ты, тварь? – прокричал я, перебивая шум ветра. Выходи! Здесь не было никого и ничего, кроме бушующей стихии. На что, если стихии есть монстр? Я выставил руки и направил свет по обе стороны себя. Свет стремительно покидал душу, из меня вытекала сама жизнь. Знойные порывы ветра постепенно ослабевали, молнии атаковали снова и снова. Внезапно из черных потоков ветра стала складываться фигура. Частички песка, или то были крупицы всех душ, расчлененных этой тварью, что обращали несчастных в скелеты, стремительно облепили таз великана, сделав его похожим на камень. Показалась голова, и среди света в развершемся вихре открылись каменные веки, в чьих глазницах горел пожар. Открылся рот твари, настолько большой, что сущность могла бы заглотить меня целиком. Пронесся раскатистый громоподобный смех, владыка Ада не боялся моего света. Я был обречен, и меня ждало что-то гораздо хуже обычной смерти. Соживших губ владыки преисподней осыпались целые каменные обломки, а вместо ротовой полости за ними горел огонь, подобно пламени глазниц. «Да как ты посмел, мальчишка!» — от слов владыки сотрясалась ускользающая из-под ног земля. «Я пришел спасти душу! От тебя!» — я кричал так громко, как только мог. Тело ослабло до изнеможения. Я упал на колени не в силах противиться накатившему бессилию, но продолжал выпускать живительный свет. Владыка расхохотался, из песка сложились руки, но ниже торса оставался черный ураган смерти. «Да чего стоит одна твоя маленькая жизнь?» Уверенность исчезла в мгновение ока, я не знал, что ответить. Свет ослабевал. Неожиданно вспомнил об Ириде, как она придавала мне сил делать невозможное. «Думая о ней, я преодолел страхи в мире живых, а сейчас передо мной ужас всего мира мертвых». Последней силы удалось почерпнуть в воспоминаниях о ней. Нет, мне не хватило сил встать, но удалось схватиться за свет всеми нитями души, и внезапно я понял, что свет жизни бесконечен. «Во мне столько света, что хватит очистить весь ад!» прокричал я изо всех сил непривычно низким басом и приложил руки к груди. Меня сразу настиг обжигающий ветер. Сильные потоки царапали кожу, но не расщепили плоти на мелкие крохи, как происходило с обычными душами. Молнии не смогли меня коснуться. Их острые гребни растворялись в паре сантиметров от головы. Я нашел в себе источник света. Саму жизнь. Опустив руки на землю, позволил телу слиться с живительным теплом света. Яркие лучи ослепили округу так, что тьма исчезла. Песчаный ураган затихал. «Я приказываю тебе прекратить!» В меня полетела рука размерами с громадную глыбу. Кулак разбился о луч света, не успев достигнуть моей головы. «Нет!» — я произнес тихо, но слово эхом разнеслось по центру стихии. «Да как ты смеешь!» — яростно пророкотала песчаная тварь, и ветряные потоки мигом восстановили потерянную руку. Он сделал ее еще больше, едва ли меньше самой туши темного. Замахнулся, и с яростным криком в меня полетел второй кулак. Я почувствовал сильный удар по голове, но свет жизни смог разбить и это препятствие. Обломки заваливали меня, рассыпаясь по кругу. Я мог оказаться погребенным заживо. Лицо Ириды, залитое горькими слезами, не выходило из головы и придавало сил не отступать, хотя возможности были на пределе. «Всего один рывок, ты сможешь!» уговаривал сам себя, повторил несколько раз, пока владыка ада отращивал утраченную конечность. Тело дрожало. Я был готов единожды упасть и никогда не подниматься. Продолжая испускать свет, со стоном поднялся с колен и принялся расчищать завал с одной стороны, где в нескольких метрах надо мной начиналось тело стражника ада. Камни раздирали руки в кровь, но из мелких садин тоже струились потоки света настолько мощные, что заполняли ярко-белизной все на коротком пути наружу. И чем больше раны оставляли чертовы камни, тем ярче он становился. Я был под тварью, которая с криком замахивалась для нового удара, и резко приложил окровавленные руки к видимым песчаным потокам. Стремительно оказался в самой гуще штормового ветра мигом подхватившим мое тело. Все происходило слишком быстро. Песок отбивал тело, словно я был свиной вырезкой. Меня закрутило по спирали и понесло прямо к телу каменного гиганта. Теперь ты от меня не уйдешь, в гортаном зловещем предвкушении провозгласил он. Если я умру, то только вместе с тобой, тварь! Крик получился слабым, неспособным перебить звуки ураганных порывов. Ветер ударил мое тело о каменный торс монстра. От удара я рассёк себе лоб. Руки изо всех сил сопротивлялись ветру, чтобы отпрянуть от каменной туши. Это нужно было для того, чтобы приложить окровавленные ладони к огненной трещине в камне, куда я смог протиснуть два пальца. Ощутил резкую, жгущую боль. Кончики пальцев горели, я издал протяжный стон. И веки сомкнулись, не в силах терпеть, но влаги в них давно не осталось. Должно быть, прошло всего несколько минут». Я вмиг очнулся и обнаружил себя падающим вниз с многочисленными каменными обломками в столбе яркого света. Один больно ударил по животу, отпружинив от меня, как резиновый, живительный свет, смягчил падение. Позвоночник прогнулся, но тело застыло в нескольких сантиметрах над грудой камней. Меня засыпало песком, он останавливался на таком же расстоянии. Свет облачил меня в защитную оболочку. «Что ж, сегодня я не умер», — подумал и со стоном приподнялся. Кости остались целы, но все прочие части этой материальной души оставляли желать лучшего. Я еле встал и хромыми шагами спустился с обломков, опрокидывая с себя песок. Показалось, что если отпустить свет, спрятать его обратно в закромах души, то сил не останется, я упаду, а песок засыплет бренное тело. Так что я дошел до края обломков, рассыпавшихся на десятки метров вокруг, и за света не видел ничего дальше своего носа, но как только под ногами почувствовалась знакомая горячая земля, пронзенная многочисленными трещинами, заставил себя сделать еще пару тяжких шагов, опустился на колени и упал навзничь. Это был мой предел. Я сомкнул уставшие веки, сдавливающие глаза, успокоил свет и вновь запрятал его в самое сердце. Это сражение потрепало и его, заставив искру внутри меня на мгновение погаснуть. Тело окончательно прижало горячей земле, но воздух вокруг стал прохладнее. Больше он не оставлял ожоги, и пришла спасительная темнота, без грез и сновидений.